Бюро находок «Потеряшка». Найти мужа. Князькова Нина. Пролог. Владыка скользил по воздуху на ветре и поглядывал на свою супругу, которая, мощно размахивая черными крыльями, летела рядом. Когда-то она его спасла своим присутствием, а вот он не смог избежать того, что было предначертано, не смог избежать гибели сына, не смог сделать невозможное. Ему было тяжело принять тот факт, что он не всесилен, как думают про него жители Мишмирья. Он и сам так думал когда-то давно. Приземлились они перед главным входом академии, где их уже ждала внушительная делегация из преподавателей. Стоило владыке отпустить ветер, как все присутствующие упали перед ним на колени. Владыка. Последним к колени перед ним преклонил магистр Хевисандр. «Где тело?» поинтересовался белый всадник. — В усыпальнице, ваше владычество, — услышал он в ответ. — А девчонка? — тряхнул он белой головой. — Надеюсь, что вы ее не казнили. — Нет, магистр от чего то вздрогнул. — Она в одной из камер подвала, — сообщил он с трепетом в голосе. — Сначала тело, потом девчонка кивнул своим мыслям владыка и, дождавшись, когда Элай положит ладонь на его руку, направился в здание академии.